Глава 67 Отклик Багровая луна освещала Тинген, еще его называли город университетов, который постепенно погружался в ночную тишину. Клейн стоял за своим столом и смотрел на холодную пустынную улицу нарциссов через выпуклое окно, а до его ушей доносился шум карет, рассекающих по ночному городу. Он поднял серебристые карманные часы с узором из ветвей виноградных лос, открыл и взглянул на циферблат, после чего крепко потянулся и задвинул штор. Затем неторопливо повернулся, закрыл дверь и запер на задвижку. Маретти достал небольшой серебряный нож, который получил из арсенала и мысленно очертил световую сферу, предварительно войдя в полумедитативное состояние. Он собрался с духом, выпуская через кончик клинка поток энергии, который следовал за его движениями, сливался с окружающей средой и в итоге запечатал комнату. Нужно было защититься от любого внешнего воздействия, к тому же Клейн не хотел тревожить Бенсона и Мелиссу. Затем он опустил клинок и сделал четыре шага против часовой стрелки, каждый из которых сопровождался заклинанием с земли. Непрекращающиеся крики и шепот заполнили сознание, к ним добавились ощущения безумия и агония. Провидец изо всех сил старался держать себя в руках и в полубреду все же пережил самый сложный и опасный этап ритуала. Серая мгла оказалась бесконечной, алые звезды мигали то вдалеке, то вблизи, возвышенный храм стоял на месте, словно бездыханный великан. В окружающей тишине молодой человек ощущал дыхание древности. «Нет, изменения все же есть», — тихо пробормотал Клейн, а его взгляд остановился на темно красной звезде, расположенной неподалеку. «Это от справедливости». Алый свет угасал и разгорался, пульсируя слабо, но настойчиво. Моретти осторожно открыл духовное видение и направился прямо к нему — но на подходе в голове загудело. Он увидел размытые и искаженные образы, услышал части заклинания, которые переплетались и наслаивались друг на друга. «Шут, не принадлежащий этой эпохе. Ты — таинственный властелин туманного мира. Ты — одетый в черное золотом король. Я молю вас о помощи. Я молю вас о милости. Я молю, чтобы вы позволили мне увидеть добрый сон». Я молю, чтобы вы позволили мне увидеть добрый сон. Я молю, чтобы вы позволили мне увидеть добрый сон. Клейн слышал эхо, и создавалось ощущение, что говорят несколько человек, пусть и одним голосом. Это раздражало, как если бы он пытался заснуть, а соседи сверху устроили балаган. Провидец продолжал двигаться вперед, стремясь успокоить раздражающие импульсы медитации и тщательно изучая размытый образ, всплывающий перед ним. По искаженному изображению Клейн с трудом узнал справедливость. Ее переполняла гордость, ведь заклинание сработало и указало именно на него и именно в этом мире. Он попытался мысленно ответить через алую звезду. «Я услышал». Туман заклубился перед ним, а в глубине комнаты возникла искаженная размытая фигура. Из ее глаз струился насыщенный красный цвет, а голос звучал как хор. «Я услышал, я услышал, я услышал». Одри Холл внезапно очнулась и резко села, сжав в руках одеяло. В ее голове мимолетно проносились остатки снов – Она четко понимала, что ей приснилось в таинственном туманном мире. «Неужели это ответ на мои утренние молитвы?» Девушка быстро вошла в состояние зрителя и принялась сосредоточенно анализировать ситуацию. Хотя она не понимала, почему шут не ответил сразу, а дотянул аж до ночи, я все равно восхитила, что ритуалы заклинания сработали, и заученные ею строки дали именно тот эффект, которого она желала. Чего не скажешь о регулярных в прошлом молитвах богини Вечной Ночи, не принесших никакого результата. Шут, даже если он еще не является божеством, ему осталось недолго. Одри глубоко вздохнула, успокаиваясь. Тем не менее, он является могущественным существом, потому противостоять ему нет никакого смысла. Одри не хотела думать об этом непростом вопросе и принялась вслух размышлять, как поступить дальше. Для начала нужно окончательно переварить зелье зрителя. Вроде я довольно неплохо играю свою роль. Затем стоит найти алхимиков психологии, а после этого попытаться выведать формулу для чтеца сердец или получить подсказки по поиску алхимиков психологии, если найти их не удастся. Вообще... Каждое высокоразвитое существо, близкое к божествам, владеет полной цепочкой последовательности своего пути. Однако знать рецепты других зелий не обязано. Алхимики появились недавно и потому могут не интересовать шута. Разорвав контакт, Клейн в приподнятом настроении уселся во главе бронзового стола. Все еще окутанный туманом, он откинулся на спинку и прикрыл рот кулаком, размышляя о том, что сейчас произошло. В это мгновение он являлся единственным живым существом в этом мире серого тумана, и его окружала абсолютная тишина. Похоже, я могу только передавать сообщения, но не могу использовать ритуал для сбора людей. Тогда, похоже, одна из моих предыдущих идей может не сработать. Клеим тихо цокло языком, анализируя ситуацию. Его изначальный план был такой – если заклинания и ритуалы окажутся эффективными, то он попытается узнать, сможет ли вырвать силу этого таинственного пространства, связав себя с миром тумана этим методом. Изначально он надеялся, что если бы заклинания и ритуал сработали должным образом, то он бы попробовал молиться самому себе, чтобы установить прямую связь с туманным миром, получив возможность использовать его силы. Например, Клейн думал провести ритуал, чтобы попросить себя, как шута, о магических дарах, а затем, войдя в туман, ответить на молитву и передать дар. «Похоже, я замечтался». Провидец покачал головой и усмехнулся, собираясь уходить. В этот миг он увидел, как алая звезда, символизирующая повешенного, начала пульсировать, а затем раздался странный звук. «Повешенный сейчас проводит ритуал?» Клейн задумчиво наклонил голову в бок. Он сидел во главе длинного бронзового стола, протянув руку в сторону звезды. Духовная сила словно разрослась вокруг и дотянулась до пульсирующего света. Послышались приглушенные, перебивающие друг друга строки молитвы, а затем провидец увидел его размытый силуэт в черном одеянии. Повешенный стоял перед четырьмя языками пламени, окруженный стеной духовной силы, отделяющей его от внешних воздействий. «Одетый в черное с золотом король», Клейн просто смотрел и молча слушал. «Молю вас о помощи!» Когда повешенный закончил молитву, то подождал несколько мгновений, но ничего не услышав, убрал защитный кокон, погасил пламя и стал приводить в порядок алтарь. В конце он взмахнул рукой, и множество бликов заполнило помещение, сделав место ритуала сразу живее и красочнее. «Магия воды!» «Ну да, он же мореход!» Клейн задумчиво кивнул и послал ответ Алой Звезде. Как и ожидалось, изображение практически сразу растворилось. Сам Элджер Уилсон находился в городе Щедрости, столице архипелага Ротшильдов. Вместо того, чтобы отправиться с командой в знаменитый Алый Театр, он остался на постоялом дворе, плотно запер дверь и окна, а затем попробовал провести ритуал, описанный шутом. Произнеся заученные строки, моряк некоторое время терпеливо ждал, но ответа так и не получил. «Похоже, эта попытка не слишком удачна. Шуту придется искать другой способ», — подумал мужчина, ощущая легкое разочарование. Убрав алтарь, Элджер собирался спуститься вниз и пропустить стаканчик чистого героя. Этот алкогольный напиток помогал высвободить наружу силы пути, поэтому многие последователи хранителя моря любили этот напиток. Распахнув дверь, Элджер уже собирался покинуть комнату, как вдруг заметил резкую вспышку света. Густой туман залил коридор, в конце которого парила фигура. Ее очертания выглядели расплывчато, но казалось, будто она сидит на высоком троне. «Я услышал». Знакомый низкий голос отдался в ушах Элджера грозным эхом, заставив молодого мужчину замереть на месте. Голову внезапно пронзила резкая пульсирующая боль. Оглядевшись вокруг, мореход понял, что все вновь стало прежним. Те же половицы, издающие жалостливые скрипы от каждого шага, старые лампы на стенах, не слишком чистые стены. Я услышал. Слова до сих пор отдавались в голове молодого мужчины. Его лицо побледнело, он сжал кулак и слегка стукнул себя в грудь, но от волнения не смог выдавить ни слова. После долгого молчания выражение лица моряка вернулось к своему обычному состоянию, и только глаза будто бы впали. Клейн не стал задерживаться в туманном мире, и когда остатки голосов смолкли, он окутал себя духовной силой и вернулся в материальный мир. Тени и пятна света мелькали перед глазами стремительно, как кадры киноленты, и после головокружительной вспышки Клейн увидел занавески, пронизанные алым лунным светом, и смутные очертания письменных столов и книжных полок. Снова взяв в руки серебряный нож, он разрезал иллюзорную стену, окутывающую комнату. Вдруг от неожиданного порыва ветра дверь слегка приоткрылась, и провидец перевел взгляд в сторону коридора. В комнатах Бенсона и Мелисы было тихо, и Клейн расслабился, поняв, что все мирно спят. «Этот ритуал привлечения удачи прямо-таки идеален для путешествий, поскольку нет нужды выходить из дома. И скрытный, и таинственный», — тихо пробормотал Моретти, затем закрыл дверь и направился к кровати. Утром ему предстояло отправиться вместе со стариком Нилом на черный рынок за потусторонними материалами.